Глава четырнадцатая На следующее утро я просыпаюсь бодрой, предыдущая ночь почти забыта. Значит, обитатели фургонов не встретили меня любовными объятиями. Отлично, ничего страшного. И да, я не поладила с Коннором, и бедняжка ливви немного сильно прикладывается к бутылке. Но я взяла это на заметку и планирую разослать ей ссылки и статьи, в поддержку примерно такого содержания. Почему алкоголь тебе не друг? Потому что она явно не слушала. Намекать, что Коннор — герой для моей героини, — это дичь. Но я чувствую, что дальше всё может только улучшиться. Вперёд и вверх. В любом случае, хуже они быть не могут. Этой группе обитателей и фургонов нравилось показывать пальцем и смеяться. Но это говорит о них больше, чем обо мне. Люди все время недооценивают меня. И обычно я не замыкаюсь в себе и не прячусь, так что я не собираюсь начинать сейчас. Я готовлю себе яичницу на тосте и выпиваю немного кофе, надеясь, что доза кофеина поможет моему бледному цвету лица. Не выходит. Поэтому я наношу немного макияжа и брызгаю духами. Затем я включаю рождественские гимны, но на более приемлемом дневном уровне, и открываю свой навес, готовый к работе. Вокруг нет ни единого человека. Снаружи полная тишина. Я смотрю на время уже далеко за десять. Разве они не открываются так рано? Я выхожу на улицу и вижу, как падает нежный снежок. Это действительно зимняя страна чудес, где все фургоны оформлены в рождественских тонах. Я иду в офис, чтобы официально зарегистрироваться, зная, что мне, вероятно, снова придется встретиться с Коннором. Я стучу и раздается грубое «Войдите». Неужели он не может быть веселым? «Доброе утро», — говорю я, мило улыбаясь. «Флора, регистрируешься?» «Да, пожалуйста. И я также хотела попросить разрешения оборудовать открытую площадку. Я хотела предложить клиентам прохладительные напитки, горячее какао, гоголь-моголь и тому подобное». «Не могу». Он берет папку и открывает ее. «Что? Почему? Вы можете хотя бы подумать об этом?» Наступает минута молчания, прежде чем он резко произносит. «Нет. Существуют правила, и я должен их придерживаться. Помните свой процесс получения разрешений. Тогда вы ни разу не упомянули об этом». «Я хмурюсь. Но... но тогда я не знала, что найду пряничный домик в натуральную величину. Это нелепо. По крайней мере, позвольте мне изложить свою идею, а потом вы сможете принять решение». «Так не работает». Коннор продолжает заполнять бумаги, как будто слушает в полуха. «У меня из ушей идёт пар. Я уверена в этом. Он продолжает говорить беспечно, как будто снова не портит мне день. Этот человек, несомненно, любит офисную работу». «У меня здесь для вас кое-какие бумаги на подпись, включая ваше первое предупреждение о шуме». «Что?» «Первое предупреждение о шуме?» Это означает, что может быть второе и третье предупреждение о шуме. И это звучит не очень хорошо. «Да, боюсь, три раза и вы выбываете». Он печально улыбается мне. Улыбается, сбрасывая при этом такую бомбу. «Но вы не можете этого сделать. Я не виновата, что другие продавцы такие привередливые». Я стараюсь не казаться плаксивой. Правда, стараюсь, но этот мужчина пробуждает во мне всё самое худшее. Это совсем не идёт по плану. Привередливые? Да, я имею в виду, какое может быть Рождество без колядок. Он откидывается на спинку стула, наконец-то уделяя мне всё своё внимание. Я понимаю вашу точку зрения, правда. «Просто здесь есть другие фургоны с музыкой, а ваш заглушил их все». «Так почему же они так громко играют на своих?» «Существует иерархия, и я явно нахожусь в самом низу». «Ну, один из них — джаз-бар, а другой — концертирующий певец, который выступает по часам». «Черт возьми! Что ж, я понимаю, в чем смысл». «Но разве меня не должны были предупредить о том, что будет предупреждение?» Его брови сходятся на переносице. «Но это предупреждение?» Коннор размахивает руками, как будто все это имеет идеальный смысл. «Я изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие. Да, но я имею в виду предварительное предупреждение». Вряд ли справедливо, что мне угрожают этим листком бумаги, и я должна подписать его, как будто я какой-то непослушный ребёнок, когда я даже не знала, что существует система предупреждений. И мне страшно подумать, скольким деревьям пришлось расстаться с жизнью, чтобы вы напечатали все эти предупреждения. Вы когда-нибудь задумывались о цифровых предупреждениях? Вы разочаровываете меня, Коннор. Это переработанная бумага, которая, в свою очередь, перерабатывается снова. Именно для этой цели мы предоставляем специальные емкости. Вы же не собираетесь снова нарушать правила, не так ли? Нет. Тогда это не имеет значения, не так ли? Он придвигает свой стул ближе к столу, как будто готов уволить меня и вернуться к вытаскиванию документов из одной папки и перекладыванию их в другую. Он притворяется, что работает, пытается казаться занятым. Я бы не стала упускать это из виду. Я знаю, что должна выкинуть это предупреждение из головы, но не могу. Это вполне может быть корнем всех моих бед. Но, Коннор, в некотором роде это действительно важно. Можно было подумать, что кто-нибудь из моих соседей по фургону мог подойти и тихо перекинуться со мной парой слов, прежде чем броситься искать тебя. Я вспоминаю, как прошлой ночью они стояли вокруг, перешептываясь и хихикая, прикрываясь руками. Их совсем не рождественское настроение резко отличалось от товарищества, которое я обнаружила в Джамбо. Строится и путешественников, и другими постояльцами отеля. Даже занятые руководители, получившие рабочие задания на одну ночь, присоединялись к нам, обмениваясь историями и смеясь за столом. Это было гостеприимно и инклюзивно, не то что здесь. «Но это ведь не их работа, не так ли? Это моя работа, и я не устанавливаю правила, я просто следую им». И вам будет лучше, если будете делать то же самое. Правила неубедительны. За вами всегда остается последнее слово. Всегда. На его губах играет улыбка. Подпишите здесь, здесь и здесь. Что именно я подписываю? Подождите минутку. Где эта книга правил, которые мы все должны следовать? Он тяжело вздыхает. А что? «Ну, я же не могу подписать первое предупреждение, не ознакомившись с правилами, не так ли? Как можно избежать нарушения правил, если ты не знаешь, что это за правило? Когда я волнуюсь, я говорю в третьем лице. Я ничего не могу с собой поделать». «Вы же не собираетесь это подписывать, правда?» «Нет, по очень веским причинам, которые я уже изложила». Он вздыхает и проводит большой мужской ладонью по лицу. Все в нем больше, чем в жизни. Благодаря его огромному спортивному телосложению офисное кресло кажется чем-то из кукольного домика. «Прекрасно!» Он открывает ящик стола и достает пугающе большую книгу в твердом переплете. «Вот правила Я открываю обложку, наморщив лоб. но Это написано по-фински? Вот почему вы этого не читали. Я оглядываюсь на него. То есть вы хотите сказать, что я должна соблюдать ненормально большой набор правил, которые я не могу прочитать, но которым каким-то образом должна следовать? И это нормально? Это мерзость? Он стонет. Ни у кого больше не было проблем с этим с тех пор, как я здесь. А теперь появляетесь вы, и внезапно это становится проблемой. Это чертова пародия, вот что это такое. Флора, вы всегда такая. Какая? Склонная к спорам. А что, это тоже против правил? Теперь вы определяете, какие личности могут здесь работать. Потому что если это так, то у меня есть свои собственные претензии. Я бросаю на него свирепый взгляд для пущей убедительности. Он выдыхает воздух, как будто очень устал. «Ладно, ладно, забудьте о предупреждении. Но, пожалуйста, постарайтесь вписаться, хорошо? Никакой громкой музыки. Закрывайтесь самое позднее в полночь. Собирайте мусор вокруг своего участка. И это, пожалуй, все, что вам нужно знать». «Я возьму это с собой», — говорю я. «Я, черт возьми, выучу финский, если понадобится». Он собирается возразить, но я в мгновение ока выскакиваю за дверь на случай, если он передумает насчет предупреждения. Я чувствую странное торжество, так что это было не самое лучшее начало, но я не позволю этому сбить меня с толку. Я достаю телефон, чтобы позвонить Ханне, и отменить пряничный домик. Но меня отвлекает удивительно длинная очередь людей, выстроившихся у моего фургона в ожидании, когда я открою. Может быть, день будет не таким уж плохим. На следующий день меня будет скрежет колес. Я вскакиваю из постели, чтобы посмотреть, что могло издавать такой шум в этот час. Я выглядываю из-за зеленой бархатной занавески и вижу грузовик с бортовой платформой, на подносе которого стоит пряничный домик в натуральную величину. Удар! Оказавшись в суматохе базарного дня, я забыла отменить доставку. Голова Коннора взорвется, если он это увидит и подумает, что я намеренно пошла против его приказов сержанта по строевой подготовке. Накинув куртку и ботинки, я выхожу на улицу, чтобы поприветствовать мужа Ханны Юху и сообщить ему плохие новости. Я задыхаюсь, когда холодный воздух обдает меня, стоит мне выйти из фургона. «Привет, Юхо!» — я машу пожилому мужчине, который выглядит и вполовину не так бодро, как его жена. Он сутулится, как будто слишком долго поднимал тяжести и все еще несет их на своих плечах. Юха одаривает меня теплой улыбкой, от которой в его глазах появляются морщинки, похожие на звезды. Будет нелегко заставить этого беднягу повернуть обратно тем же путем, каким он пришел со своим сокровищем на борту. Вы, должно быть, та самая Флора, о которой я так много слышал. Ханна заставила меня встать с постели пораньше и подготовить все это для вас, чтобы вы получили это достаточно рано, чтобы толпа смогла насладиться сегодняшним днем. Я пытаюсь улыбнуться, в то время как внутри у меня что-то умирает. «Ах, да, прелестно. Мне так жаль, что ты потерял сон из-за этого, только ради меня. Единственная проблема в том, что...» «О, это не проблема, Флора. Я могу поспать в следующем месяце или через месяц после этого. Как вы можете себе представить, это наше самое загруженное время года» поэтому каждый день становится немного более беспокойным. К концу дня я совершенно выбит из колеи. Засыпаю на диване перед ужином. Кстати, мне лучше распаковать это, иначе я никогда не вернусь на склад вовремя со всеми остальными заказами, которые мне нужно успеть выполнить. Да, просто дело в том, что... Юха развязывает веревки и перебрасывает их через пряничный домик, перебегая на другую сторону, чтобы сделать то же самое. Он бежит, прихрамывая, и мое сердце сжимается, когда он пыхтит от напряжения. Черт бы побрал все это к чертовой матери и обратно. Я ни за что не могу тратить драгоценное время этого человека, после того, как он приложил столько усилий, самое загруженное время года для своего бизнеса это было бы верхом грубости и добавило бы дополнительной работы к его и без того напряженному графику внутренне я ругаю себя за то что не вспомнила об отмене вчера ты дурочка флора я могу помочь говорю я виновата оглядываясь через плечо ожидая увидеть как в любую секунду выйдет конор и спросит во что я играю Пока со мной все в порядке, Флора. Но когда я его сниму, если вы сможете присмотреть, чтобы я ни на кого его не свалил, это было бы здорово. Я представляю, как из пряничного домика высовываются две ноги, как будто злая ведьма Востока мертва. И сглатываю. Никто не умрет на моих глазах. К нам подходят какие-то обитатели фургонов, так что я отталкиваю их и улыбаюсь. Не подходите слишком близко, ребята. Я и не знал, что нам разрешают строить такие большие сооружения, говорит парень с шотландским акцентом. а это очень кратковременная вещь. Притворись, что здесь ничего нет. У меня такие большие неприятности, раздается другой голос. Мое предложение о создании площадки на открытом воздухе было отклонено из соображений охраны здоровья и безопасности. А у кого-то это прошло. Почему так? Я закрываю глаза. Я собираюсь оттолкнуть от себя еще больше обитателей фургонов, потому что они подумают, что мне оказали какое-то покровительство. Они не подозревают, что я только что вызвала еще одну серьезную проблему. «Все в порядке», — поспешно заверяю я их когда пряничный домик поднимается в небо на лебёдке, как что-то из волшебника страны Оз. «Назад, назад!» У меня сжимается в груди, И я задаюсь вопросом, как мне выбраться из этого затруднительного положения. Не может быть, чтобы Коннор не заметил гигантское ярко раскрашенное сооружение. И это ещё если в дверь его кабинета не постучит сотня кулаков, требуя объяснить, почему мне дали разрешение, а им нет. «Провальная флора» — вот мое новое имя. Пряничный домик благополучно опущен на землю. Разве это не великолепно? Я не могу не восхищаться этим. Сидеть там так же волшебно, как и все остальное. С таким же успехом я могу насладиться моментом, прежде чем все это рухнет вокруг меня. «Я поговорю об этом с Коннором», — говорит белокурая красавица, подкрадываясь ко мне сзади и заставляя меня подпрыгнуть от испуга. «Наши открытые площадки соответствуют строгим стандартам и размерам, так как же допускается это безобразие?» Я пошатываюсь, как будто меня ударили. «Безобразие — это несколько грубовато». Блондинка ухмыляется, как будто ей нравится этот вызов. «Это безвкусно!» «Это празднично. В ней есть что-то знакомое. Это уродливо!» «Ну разве ты не забавно? Потом я понимаю, что это та самая водительница, которую я чуть не сбила в первую ночь приезда. Та с огромными серьгами и плохим отношением. «Капустная башка! Это ты?» Ее глаза расширяются от узнавания. «Так вот, как ты меня назвала? Я также должна рассказать комнару о твоих издевательствах». «Мои издевательства? Это ты сделала вульгарный жест и обругала меня по-фински, не позволив мне спокойно проехать мимо? Ты пыталась убить меня. Ты опасна для общества». «Только не это снова». Если она узнает о других слухах об убийстве, ситуация действительно может выйти из-под контроля. Я совсем не такая. Она закатывает глаза и топает прочь. Я взъерошила несколько перышек, сама того не желая. Снова. Это я? Юха, кажется, не слышит и перепроверяет конструкцию. Подтягивает несколько болтов тут и там хлопывает по боку, чтобы убедиться, что он неподвижен. Затем говорит, «Вот так, Флора, если возникнут проблемы, дайте мне знать. Мне лучше поторопиться». Он протягивает руку в перчатке для рукопожатия. и «Я только надеюсь, что не позвоню ему в течение часа, чтобы он вернулся и забрал его. Я никогда не переживу, если это произойдёт». «Привет, новенькая!» Я поворачиваюсь лицом к высокой женщине в пуховике. Трудно сказать, была ли она одной из тех, кто показывал на меня пальцем и смеялся в мой первый вечер, потому что здесь все носят одинаковые пуховики. Привет, я Флора. Ракель. Не хотите ли чего-нибудь горячего? Что угодно, лишь бы отложить поход в офис Коннора с признанием своей ошибки. Конечно. «Заходите». Я завариваю кофе и имбирный пряник, добавляю немного сливок, и мы садимся за стол, где я открываю банку с рождественским печеньем. «Я могу привыкнуть к этому, Флора». Я смеюсь. «Добро пожаловать в любое время. Так где же ваш фургон? Что вы продаете?» Я дальше, на другой стороне. «У меня есть фургон цвета леденцовой трости, фабрика игрушек Санты». Я продаю всевозможные игрушки и приспособления. В душе я большой ребёнок, так что это меня вполне устраивает. Мне нужно приехать и навестить вас. Точно. А ещё у меня рядом с фургоном стоит рождественская карусель. Рождественская карусель? Как же я раньше этого не заметила? Она наклоняет голову. «Вы уже побродили по округе». Говорят, вы застряли в своем фургоне и еще мало что исследовали. Я вздыхаю. Не было времени. Полагаю, слухи быстро распространяются. Она пожимает плечами. Здесь все, как в чашке Петри. Масса биокультуры. И все имеет тенденцию быстро распространяться. Я смеюсь над этим объяснением и чувствую, что это своего рода скрытые предупреждение. «Окей. То есть вы хотите сказать, что есть определенные люди, которых мне следует избегать?» Как будто я уже не почувствовала холодок от многих людей. «Вы быстро учитесь». Я вспоминаю веселье и легкость Джамбо и удивляюсь, почему здесь все по-другому. Я предполагаю, что светловолосая красавица, делающая пальчики, — это своего рода альфа-самка, которая хочет быть на вершине иерархии. Почему, кто может сказать? Но такого рода вещи беспокоят меня, потому что я знаю по опыту, что моя челюсть имеет тенденцию отфутболивать и доставлять мне неприятности. Судя по всем блогам о фургонной жизни, которые я читала, я ожидала, что меня встретят с распростертыми объятиями. Вы читаете о том, какие все добрые, И как вы станете частью этой большой картины, объединяясь вокруг мелочей, значит, это не так? Я не могу не расстраиваться при мысли о переходе из одного места, в которое я не вписываюсь в другое». Ракель делает глоток своего пряничного кофе и улыбается. «Это потрясающе, спасибо. Что касается вашего вопроса, и да, и нет. Поскольку мы все живем в тесных рамках, События имеют привычку быстро развиваться по спирали. Здесь много милых кочевников. Вопрос только в том, чтобы найти подходящих и избегать других. Спасибо, что предупредили. Не за что. Всегда существует своего рода дедовщина по отношению к новым людям. Тебя прощупывают, прежде чем принять в свои ряды. Я не знаю, почему. Здесь просто так заведено. Но не волнуйтесь, это скоро закончится, и вы будете такой же, как все остальные. Да, это уже началось. Вчера Коннор попытался сделать мне первое предупреждение о шуме. Очевидно, на меня были жалобы. Кто-то пожаловался, не поговорив сначала с вами. Я киваю. Ага. Это тяжело, хотя я могу догадаться, кто это был. Она приподнимает бровь. Айне. Блондинка, которая перекинулась с вами парой слов перед тем, как я подошла. Вы действительно пытались убить ее? Я задыхаюсь, а потом смех берет надо мной вверх Все это настолько нелепо, что даже забавно. Нет, вовсе нет. Я была за рулем весь день и полночи. И на минуту отвлеклась, вот и все. Я по ошибке перестроилась в левую полосу, когда она ехала мне навстречу. Каким-то образом она превратила мою потерю концентрации в попытку убийства. Она так делает. Всегда идёт к Коннору с какой-нибудь жалобой. Просто чтобы пойти к Коннору. А, я понимаю. Я знала, что у него будет такое расположение к людям. А теперь я нажила в ней врага. Это первый сезон Коннора в качестве менеджера, и он придерживается правил. Настоящие правила а затем его экологические. Я имею в виду, да, мы все должны были бы делать больше, но если бы он добился своего, не было бы ни машин, ни пластика, и мы все жили бы в вигвамах в лесу, питаясь за счет земли. Да, ему не понравилось, что у меня были пластиковые соломинки. И пластиковые пакеты тоже объявлены вне закона. Принято к сведению, говорю я. Этот человек употребил слово емкость, просто емкость. Она смеется. Он большой специалист по переработке отходов. Настоящий тип спаси планету. Я это вижу. Что ж, я полагаю, это важно здесь, где так много отходов. Итак, как долго существует рынок? Сам рынок работает с тех пор, как я была маленькой девочкой. Так что у Коннора есть чем заняться. Это визитная карточка для туристов. С доходом, который они приносят, рынок привлекает многих местных жителей. И так каждый год. Значит, он переехал сюда ради управленческой работы? Кажется, все уже так хорошо его знают. Нет, он был здесь раньше. Подыскивал работу на фермах и в гостевых домах. Что-то в этом роде. Он связался с городом, помогая ему запустить проект по переработке отходов. И одно привело к другому, и вот он здесь. У него хорошо получается держать всех в узде, и всё идёт гладко. Менеджер в прошлом году был не так хорош, так что хотя Коннер строк, в долгосрочной перспективе это того стоит. Но будьте осторожны, чтобы не перейти ему дорогу, особенно нарушая правила. Я сглатываю, когда думаю о пряничном домике в натуральную величину, стоящем в нескольких футах от меня. Мне нужно кое-что узнать о том, как не опрокидывать тележку с яблоками. Я уверена, что впишусь в коллектив, как только закончится дедовщина, и все узнают меня получше. Ой, Коннор дал мне копию свода правил, так что я изучу ее, чтобы подготовиться к следующему разу. Если будет следующий раз, мне придется по-настоящему убедить его, что это была оплошность». «Свод правил?» Ракель склоняет голову на бок. «Впервые слышу об этом». «Правда? Позвольте, возможно, вы сможете помочь мне перевести. Я нахожу увесистый том на книжной полке. Вот, — говорю я, — передавая его Ракели. Судя по его размерам, Здесь, похоже, чертовски много правил, которым нужно следовать. Я имею в виду, это же не похоже на то, что мы астронавты, и нашей жизни висят на волоске, не так ли? Она бросает на меня взгляд и сгибается пополам от смеха. Что? Это не сборник правил. Я ищу на ее лице подсказку и не нахожу ее, поскольку она все еще хихикает. Что это? Ракеле требуется мгновение, чтобы взять себя в руки. Это руководство по технике безопасности, в котором рассказывается о правильном способе установки и обслуживания мобильных туалетов и о том, как уменьшить воздействие на окружающую среду. Я выхватываю книгу обратно и пролистываю ее. Как я могла не заметить этого при множестве схем туалетов? «О, он! Этого еще не хватало! Ну что за человек? Во что он играет?» Она поднимает ладонь. «Кто знает, что с Коннором? Хотя все его любят, нетрудно понять, почему, не так ли?» Скандинавский бог, необычайно привлекательный внешне, думает, что я убийца. «Ну, на первый взгляд, да» но в глубине души я не так уверена. Да, он держится особняком, не общается ни с кем из обитателей фургонов. Я думаю, он проводит четкую грань между работой и развлечениями. Вызывайте полицию веселье, но разве он не упускает так много из-за того, что ведет себя подобным образом? Я не думаю, что Коннора это волнует. Да, он слишком занят придумыванием правил, которым мы должны следовать. У нас была небольшая стычка перед моим приездом, так что, думаю, я произвела плохое впечатление. И это уже испортило мне все здесь. Я рассказываю Ракеле о фиаско со шлангом радиатора. «Ух ты!» — говорит она, смеясь. «Итак, теперь свод правил обретает смысл. Может быть, он думал, что тебе нужно знать, что за тобой будут наблюдать?» или что-то в этом роде, чтобы ты не убивала своих врагов по одному за раз. И как забавно, что Айне тоже говорит, что ты пыталась убить ее. С тобой рядом скучно не будет, Флора. Если она не шланг радиатора, то она в полной безопасности. Ах, ты просто золото! Если отбросить плохое впечатление, я не собираюсь позволять Коннору безнаказанно «Дарить мне книгу о мобильных туалетах». «Так что ты собираешься делать?» «Я собираюсь сказать ему все, что думаю о его правилах. Я встаю, готовая встретиться лицом к лицу со своим противником, прежде чем вспоминаю о неутвержденном домике. Подожди, я не получила разрешение на строительство пряничного домика. Насколько он строг в таких вещах?» Я имею в виду, есть ли хоть какой-нибудь шанс, что он сведет это к простому недоразумению и позволит мне оставить его. Спрашиваю я, прекрасно зная, что он сам продует свой шланг радиатора, когда я ему скажу. Ее глаза расширяются. Ты не получила разрешение? Ну, я спросила, и он сказал нет. Я собиралась отменить доставку вчера но потом была занята с покупателями и отвлеклась на все это сумасшествие дня. И это совершенно вылетело у меня из головы. Когда я услышала шум грузовика этим утром, подумала, что просто верну Юха обратно с миллионом извинений. Но он приложил такие огромные усилия и даже не спал, чтобы доставить его сюда пораньше. Так что я просто не смогла. О, флора ты просто фейерверк. Он взбесится. Но теперь дело сделано, так что стой на своём. Тебе придётся придумать безошибочный способ убедить его не удалять домик, раз уж Ханна и Юхо столько напрягались. Вот и всё. Я использую Юхо в качестве оправдания. Чёрт возьми, тебе лучше разобраться с этим, пока он не отозвал твою лицензию. Отзовёт мою лицензию? Что я наделала? Моя обычная идиотская манера. Сначала реагируй, потом думай. и снова слышу свою бабушку. Ты героиня фильма «Холл Маркфлора», и ты не примешь «нет» в качестве ответа. Ладно, мне лучше уйти, пока у меня не сдали нервы. Удачи! Я беру книгу и направляюсь в кабинет Коннора. «Ветер следует за мной» и дверь с грохотом ударяется о стену, заставляя его в шоке поднять глаза. Его лицо вытягивается, когда он видит меня. Тогда не очень хорошее начало. «Снова вы?» Так что это было драматическое появление меня с растрепанными развивающимися волосами, но сейчас с этим ничего не поделаешь. Вероятно, лучше всего изобразить гнев а затем вставить упоминание о пряничном домике, когда он извиняется за фальшивый свод правил. «Книга о мобильных туалетах, Коннор. Действительно? Вы можете это объяснить?» Я бросаю книгу на его стол, и она с грохотом приземляется. Опять же, не идеально. «Почему все, что я делаю рядом с этим человеком, так драматично?» Это всё, что у меня было в руках. А вы твердили и твердили о прочтении правил, так что я передал её вам, не думая, что вы действительно возьмёте, когда увидите, что она написана на языке, которым вы не владеете. Книга о туалетах. Я имею в виду, что это просто чушь собачья. Он издаёт утробный смешок. Вот именно. Я хмурюсь. Вы думаете, это смешно? «Значит, мужчина может улыбаться?» «Это немного забавно». «На самом деле это не так. Но у меня действительно есть забавная история. Как тебе такой тонкий переход?» Он переплетает кончики пальцев и откидывается на спинку стула, как бы говоря. «Ну вот, мы снова начинаем». «О, да!» Я чувствую, как кровь приливает к моему лицу почему он меня так запугивает. Я чешу затылок и пытаюсь придумать, как бы сбросить эту пряничную бомбу. Наверное, потому что он кажется таким чёрно-белым, когда дело доходит до правил. Должно быть по его или никак. Да, это забавно. На самом деле глупо. Оплошность с моей стороны, которую я, надеюсь, вы поймёте. Ошибка. Даже не ошибка. Но, по сути дела, это не похоже на то, что небо падает вниз. Это не похоже на «переходите к делу». Блин, он не из тех, кто любит светскую беседу, не так ли? Ну, после нашего вчерашнего разговора я вернулась к Наэлю, полностью готовая позвонить Ханне и отменить доставку пряничного домика, потому что правило есть правила Джона из Декзе Холлс устроил бы здесь настоящий праздник, и я уважаю это. Так что представьте мое крайнее удивление, когда, вернувшись, я обнаружила, что собралась толпа желающих купить все мои милые безделушки и цацки с блестками. Он качает головой. И... Вот так мое сердце колотится в груди. Оно действительно колотится. И я задаюсь вопросом, не случится ли у меня сердечный приступ? И одно повлекло за собой другое, и день ускользнул от меня. Я никогда еще так не уставала. Я имею в виду, что у меня болела спина. Я не могу припомнить, чтобы у меня когда-нибудь раньше болела спина, не говоря уже о ногах, ступнях, подошвах. Я имею в виду, может быть, это из-за новых сапог. Кто знает, но суть в том, в чем суть, Флора. Суть... суть... суть в том, что... «Пряничный домик доставлен, потому что я забыла его отменить». Пальчиковый вигвам заостряется. «Повторите еще раз, медленно для меня». Я понижаю голос. «Пряничный домик доставлен, потому что я забыла его отменить». «Ладно, теперь, когда все прояснилось, мне пора идти». «Есть Санта-Клаусы, которых нужно продать, и...» Я поворачиваюсь на каблуках и тянусь к дверной ручке. «Стоп!» «Нет, я останавливаюсь». «Обернитесь». «Я не хочу этого делать». Он вздыхает. «Флора, обернитесь». «Прекрасно. Я оборачиваюсь и сверкаю в его сторону кинжалами. Вы меня не напугали». «Приятно это знать. Пусть заберут пряничный домик. Он не может здесь находиться», — он говорит спокойным, сдержанным голосом. «Но это меня ни на йоту не обманывает. Прошу прощения, вы слышали? Правила созданы для всех. Не всех, кроме флоры. Уберите его». «Убрать его? Это чертов 100 килограммовый кусок!» «Сказочного праздничного веселья! Юха сошел со своего пути, и он стар, он сутул, он чертовски устал. Я не могу заставлять его вот так ездить взад-вперед. Да, это проблема, и я сожалею, сожалею больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Но этот старик ни в чем не виноват, я не могу с чистой совестью продлить его рабочий день. Что, если он заснет за рулем?» Что, если его нога застрянет на акселераторе? Что, если он подавится своим бутербродом за рулём, потому что у него нет времени остановиться и сделать нормальный перерыв на обед? И всё из-за вас? Вы меня утомляете. Я прищуриваю глаза. Это не очень приятно. В любом случае, он выглядит великолепно. Я уверена, что это будет визитной карточкой для посетителей рынка и... Это противоречит всем нашим правилам охраны здоровья и техники безопасности Флора. Сооружение такого размера необходимо осмотреть, чтобы убедиться в его безопасности. Есть целый ряд полей, которые необходимо проверить, чтобы это было одобрено. Это непростое дело, и вот вы вновь переступаете через правила. Вы должны отправить его обратно. Но... Никаких «но». «Выслушайте меня. Я поднимаю ладонь. А что, если я заплачу за его срочную проверку? Конечно, мы сможем решить эту проблему вместе». «Проблема в вас, Флора. Вы полностью проигнорировали то, что я вам сказал. Снова». «Проблема во мне?» — спросила я. Он вздыхает. «Разве вы не видите, в каком я затруднительном положении?» Можете ли вы попытаться взглянуть на это с моей точки зрения? Если я изменю правила для вас, то мне придется изменить их для всех. У нас есть эти правила не просто так. Здоровье и безопасность каждого присутствующего здесь человека имеют первостепенное значение. И все же здесь есть карусель. Прости, рокель я использую тебя только в качестве примера. Да, карусель, которую одобрили Ракели, выполнивший весь необходимый объем бумажной работы, чтобы она была полностью проверена и признана безопасной. Пора сменить тактику. Я больше так не буду, но, пожалуйста, позвольте мне сохранить его. Это одна из тех вещей, которые оживляют Рождество. Это будет радостью для всех, кто это увидит. И разве не для этого мы здесь? Жить настоящим моментом, создавать удивительные воспоминания с единомышленниками. Коннор качает головой, и его непослушная грива светлых волос переливается в свете флуоресцентных ламп. Я не подписываюсь под всей этой чепухой о фургонной жизни, под всем этим сердцем мечты странника, которая есть у всех вас, в поисках этой туманной вещи, которая всегда просто недосягаема, потому что ее не существует. Я хватаюсь за грудь. Как вы можете такое говорить? У этого человека нет сердца. Люди отправляются в такого рода странствия, чтобы искать вне себя смысл, истину, что-то большее, чем они есть на самом деле. А вы свели все это к трем словам. Этого не существует. Почему? потому что это неосязаемо. Вот именно, это неосязаемо, потому что этого не существует. Это все равно, что верить в Санта-Клауса и во все заблуждения, связанные с Рождеством. Я задыхаюсь, у меня кружится голова, я пошатываюсь. Вы только что сказали? Слова на мгновение застывают у меня на языке. Все эти заблуждения... Насчет Рождества. Теперь у нас действительно возникнет проблема. Как может этот человек надменно сидеть здесь и не верить в такое? Он управляет рождественской ярмаркой. Как праздничный фанатик, я считаю, что это богохульство. Да, я действительно так сказал, Флора. Почему? Вас это беспокоит? Да, безусловно. Как вы можете не верить? Он усмехается. «Верить в маркетинговый ход?» «Оглянитесь вокруг», — говорит он, указывая на холодный, стерильный, передвижной офис. «Это решительно не празднично. Вы видите здесь что-нибудь волшебное?» Я собираюсь ответить, но он продолжает. «Все, что я вижу, это гайки и болты потребительства в его худшем проявлении. Люди, продающие пластиковый хлам, по завышенным ценам, с целью получения прибыли. И все это построено на лжи о большом мужчине в красном костюме. Маркетинговый трюк, ставший глобальным. Что волшебного в том, что два человека дерутся из-за последней коробки рождественских крекеров? Или люди тратят деньги, которых у них нет, чтобы у их детей были новейшие технологии, которые им не нужны? Заставлять семьи быть вместе, когда им лучше жить порознь. Вы знаете, как вреден весь этот пластиковый мусор для окружающей среды. Люди не думают о своем углеродном следе, не думают об одноразовом пластике. Свалки полны рождественского мусора». <сосы> «Ух, Коннор, почему бы вам не сказать мне, что вы на самом деле чувствуете?» Воздух был высосан из комнаты этим похитителем радости, этим ненавистником веселья, этим разрушителем грез. Моя голова вот-вот взорвется. Итак, вы хотите сказать, что я делаю глубокий вдох? Вы думаете, Рождество — это обман? Он складывает руки на своей широкой-широкой груди. Я не могу не заметить, как рельефно выступает каждый мускул на его предательских предплечьях. Этот человек, вероятно, поднимает слишком много тяжестей в качестве своего рода епитемьи за свое холодное стальное сердце. Это афера эпических масштабов. Кто причинил вам боль, Коннор? Может быть, его родители сказали ему, что Санта не настоящий, или какая-то другая трагедия превратила его в этого... этого монстра? «Я просто говорю честно, Флора. Мне нужно установить между нами некоторую дистанцию. Я не хочу, чтобы весь этот негатив выплеснулся на меня». «Не думайте, что я забыл о пряничном домике, Флора. Вы не должны им пользоваться». С этими словами я выхожу из сомнительного офиса, и дверь за мной захлопывается. Мне нужно позвонить Ливи и сообщить ей, что Вселенная явно все еще в заговоре против меня.